Эти группировки не мой вымысел, они вполне реальны. Каждая дивизия нами точно установлена, не только ее дислокация состава организации, но даже командир.